На югах. Они действительно через пару дней уехали. На юга, как сказала Литка подругам. Оставила принцу ключи, чтобы раз в неделю приезжал вечерком на Горького. Открывал настишь все окна, чтобы оживить атмосферу. Поливал цветы, включал везде свет. Пусть видит, что мы дома. И главное, чтоб проверял чуланчик в Робином кабинете. и брызгал там одеколоном консул. Принц Анатолий выпучил было глаза, но Литка сказала, что это против моли. Она всегда так делает. Принц попытался было ее разубедить, мол, где такое видано — транжирство чистой воды. У от моли можно раскидать сушеные апельсиновые шкурки, если так неприятен запах нафталина. Но Литка стояла на своем. «Брызгай, и все». Она же не могла признаться, что делает это с тех самых пор, как поняла, что в квартире водится призрак того самого убиенного. Долго думала, как его нейтрализовать, и пришла, наконец, к выводу, что, помимо вечно открытой форточки, задобрить его можно еще и дефицитным мужским одеколоном. Ему вроде как должно быть в радость, и у робочки в чулане будет приятно пахнуть. Но не станет же она объяснять это принцу. Это был ее, и только ее секрет. Ну и еще Катин с Иркой. В общем, схватились и покатились. Два дня в старом разболтанном поезде были долгими и потными. Выматься негде пахло хлоркой, потом и перегаром. А усталые люди с перекинутыми через плечо полотенцами вечно топтались в очереди в туалет, около их предпоследнего купе. Дверь приходилось почти всегда держать закрытой. Иначе жадные взгляды людей Постоянно рыскали По лицам и вещам Но чтобы не задохнуться Лидка иногда дверь приоткрывала И сразу народа в купе прибавлялась Кто-то непременно вваливался Задом ли, передом Чтобы освободить место для прохода В коридоре Лидка страдала и морщилась Но делать было нечего Жара стояла невыносимая Остановок было немерено Казалось, что поезд как старый пёс с недержанием тормозил у любого телеграфного столба, чтобы отметиться и чуток передохнуть. Каждый полустаночек встречал разгоряченными радостными бабульками, которые протягивали высунувшимся из двери вагона пассажирам свои доморощенные товары. Кто масляные пирожки с капустой, кто дымящиеся вареные картофелины с примастившейся рядом теплой поджавленной селедкой, кто вареники с вишней или жареной курятиной. Другие, что по ленивии подтаскивали ко входу в вагон ведра с яблоками и грушами, кульки с семочками и банки с солеными груздями. Хотя и детские свистульки встречались, да и коллекции календариков за прошлый год. В общем, кто во что горазд Так за два долгих дня крещенские дотащились до самой феодосии. выгрузились, заняв почти весь перрон, и снова загрузились. Теперь уже в автобус старого образца, с водителем подстать, подкашливающим и хмуробровым. Подождали, пока в салон строго по списку залезут все остальные, прибывшие писатели с домочадцами. Расселись у открытых окон с линялыми занавесочками и отправились в путь. Теперь уже без пересадок, до самого дома творчества. Это еще повезло, что... что правильно все рассчитали, попав именно в день заезда новой смены, а приехали бы двумя днями раньше или позже, пришлось бы добираться на частнике или даже на двух, учитывая невероятное количество багажа. Скрепящий, дребезжащий и по-человече вздыхающий при любом переключении передач, продуваемый всеми ветрами и расплавленным солнцем, автобусик неспешно и скучающе вез свежеприбывших сначала меж полей, Потом, словно по ошибке, извиняясь и почихивая, забрался в горы, почти останавливаясь перед каждым серпантинистым поворотом, и вот, наконец, дофыркал до кородага и моря, предоставив во всей красе самый захватывающий вид на коктебель. И словно спрашивал «Ну как, стоило оно того? Смотрите, красота-то какая!» И сам отвечал «Да, стоило». Лучше вида не найти. И вот, наконец, уже ворота Дома Творчества, которые очень строго охранялись. Грозные вахтеры из бывших милиционеров стояли и у входа на набережную, и на дороге в самом конце парка, откуда въезжали и выезжали машины писателей. Так уж здесь было заведено. Если на территорию забредал какой-нибудь чужак, ему сразу устраивали допрос. Кто? Откуда? Зачем? И без ответа вы проваживали вза шеи со словами «Ходят тут всякие, гадят». Оно и понятно. Не будь такого строгого режима, парк на самом деле давно бы вытоптали и прописали, превратив его в единственное отхожее место во всем Коктебеле. Поэтому страждущие так и норовили прошмыгнуть через церберов и нырнуть в кустики, чтобы облегчиться. Но разве до этого было уставшим москвичам, которые, вывалившись наконец из автобуса на родной писательской территории, стали все как один подтягиваться и разминать застывшие после долгой дороги члены? И вот, наконец, после первого инстинктивного движения последовало второе. Хорошенько встряхнувшись, каждый стал принюхиваться, по собачьей подняв голову, поводить носом, как зверье, учуявшее новые волнующие запахи. Пахло отдыхом. Таким долгожданным и пьянящим, как Тебельский отдых имел свой определенный аромат. Не успевший еще отцвести глицинии у самого входа в дирекцию, старого разгоряченного сада с еле живым единственным фонтанчиком шашлыкового дымка, прилетевшего с набережной кислопьяного вина и моря. Этого синего-черного моря, которое, в общем-то, ничем таким ярким и особенным не пахло, но городскими жителями явно ощущалось. И да, пахло предвкушением. Предвкушением стихов, страниц, друзей, компаний, походов в мертвую бухту, любовью, фруктами, мидиями в чайнике на костре, рынком, вечерними картишками и ночным вдохновением. Взрослые остались регистрироваться, дети, словно сговорившись, Штук шесть или семь, запыленные, разновозрастные, но объединенные дорогой и усталостью, бросились к морю. Пляж с крупной отшлифованной морем галькой и поджаривающимися, уже с корочкой, распластанными в неловких позах телами тихо вздыхал, шелестел и похрапывал. Он был похож на единый слаженный организм, которым все было предрешено и естественно. Этим пора зайти в море, этим пора выползти, хватит. Вон тем загорающим надо перевернуться на спину, чтобы позже не пришлось делать компрессы из кефира. А этим хорошо бы поиграть, скажем, в волейбол, засиделись. И все это как-то само собой делалось, игралось, переворачивалось, выползалось. Пока крещенские затаскивали чемоданы в два соседних номера, Катя с Лиской, пусть еще совершенно нетронутые солнцем, бледно-розовые и одетые пока по-городскому, даже заходить в дом не стали, а убежали к Коктебельскому морю, чтобы влиться в этот пляжный организм. Обе скинули обувку и пошли прямо к воде, чтобы побыстрее проверить, теплые ли, и торжественно открыть тем самым долгожданный сезон. Катя помнила Коктебель с детства, когда он лежал еще маленьким поселком у моря, простой рыбацкой деревушкой, спрятанной за горами от чужих глаз. И называлось тогда это место Планерским. То ли из-за особой розы ветров, так привлекающей летунов всех мастей, то ли еще по какой-то другой причине. Планерское и все. Тут часто снимали кино, а самое известное было Конечно, «Алые паруса» — любимый тогдашний Катин фильм, ведь он так напоминал ей детство у моря, поскольку снят был именно в тех коктебельских местах. И Катя, увидев где бы то ни было отрывки из этих прекрасных красных парусов, сразу рисовала себе одну и ту же картинку. Отец, могучий и высокий, сажает ее худющую на плечо и торжественно несет в море. и она становится выше всех, выше ребят, очень завидующих этой девчонке и бегущих за Катиным папкой, выше взрослых, с улыбкой поглядывающих на эту парочку, и даже выше пролетающих над морем чаек. Да и помимо этих теплых воспоминаний, а соль с капитаном Грэем играли самые красивые люди на свете. Вертинская, с чуть раскосыми ланьями глазами, и луновой. в черном костюме принца и немыслимой шляпе. но ну, абсолютно романтическая девичья история. Крещенские в те времена, в начале 60-х, в планерском Коктебеле бывали часто, почти каждый год. И тоже в лечебных целях. Уж Катька-то болела в детстве намного чаще Лиски, и хотя бы один летний месяц ее выдерживали именно здесь, в здравнице, который Коктебеле считался. где все должно было способствовать улучшению слабенького детского здоровья. И солоноватый воздух, пропитанный пахучими степными травами, и теплое южное море, и утренние солнечные ванны, и морские горловые полоскания, и прогулки в благоухающем южном парке, и сон на балконе под марлевым балдахином от комаров. И вот, после долгого перерыва, Катя приехала сюда снова. И сразу на пляж. Бегом, за руку с Лизкой, по старой памяти. Народу у моря к вечеру оставалось уже не так много. Кто-то все еще покачивался по плавкам на волнах, кто-то камнем лежал на подстилке, пытаясь получить от местных природных богатств все, что выдают на день. От и до. Многие ленивы уже собирались на ужин. В воздухе сильнее запахло пряными травами а солнце уже съехало почти к самой кромке воды, окрасив небо в красноватое цыганское золото. Черное море перестало быть синим. Небесное золото разбавило цвет воды. Она потеряла дневную прозрачность и яркость, загустела, стала похожа на ртуть. Основная масса отдыхающих отправилась по номерам, чтобы подготовиться к выходу в свет. Ведь после еды в писательской столовке принято было при всем параде пройтись по Коктебельской набережной. Женщины на это дефиле одевались чрезмерно, не дать, ни взять, словно в театр или в гости, напомаженные, блистающие кто настоящими, кто поддельными цацками, со взбитыми волосьями и впечатляюще завущими декольте. Мужчины рядом были одеты намного проще, кто в светлых полотняных бесформенных штанах и майке, а кто и вовсе в полосатых пижамных или тренировочных. Катя села на край деревянного настила прямо у моря и отпустила сестру на волю. Та мигом сбросила сандалики и тихонечко, кряхтя и чуть прихрамывая на камешках, поковыляла к воде. Заулыбалась, захлопала по волнам руками, весело затопала, следя за тем, как далеко разбегаются брызги. «Далеко не заходи, там сразу глубоко», дала Катя указание сеструхе. Солнце уже задумало опускаться, понемногу экономя жар, и лучи его из ослепительно-белых превратились в насыщенно-желтые, почти цыплячьи. Но до захода было еще далековато. Катя сидела, щурилась и радовалась чему-то своему, хотя толком не могла понять, чему именно. Море все-таки было душистым, с явным солено-йодистым запахом, приятное и шуршала шуршало, шебурша мелкими камешками у самой кромки воды. Камешки коктебельского засола, а что? Они действительно были соленые на вкус, отличались ото всех, что когда-то видела Катя, и по цвету не уступали даже тем коллекционным со стеллажа Королевых. Какие-то из давнего детства, когда она была еще Лискиного возраста, и привезенные с этого самого места в увесистом кулечке, затерялись среди ее старых безделушек. Но совсем недавно, прямо как специально, она наткнулась на один такой полудрагоценный, гладенький, отшлифованный почти до круглости, розовато-оранжевый в обрамлении светло-серого и перерезанный посередине молочной полоской. Звался он сердаликом. Чудесное название, правда? сер до Но особым счастьем считалось найти куриный бог, которым мог зваться любой камешек с естественно выточенной дырочкой, когда песок попадает в трещинку, а потом долго и тщательно, может даже десятилетиями, растачивается морской водой. Такие у Кати накопились тоже. Все они с того же давнего времени штук пять или шесть были нанизаны хором на одну веревочку и висели на ее настольной лампе в Москве, просто так, как память о море. Но местные коктебельские товарищи говорили, что, помимо всего прочего, куриный бог — сильный амулет и оберегает хозяина от всяких несчастий. Катя взглянула на Лиску, подолу которой уже намочился и прилип к ногам, но звать ее не стала. Пусть расслабится и получит удовольствие после такой тяжелой дороги. лиска выпускала из рук по камешку и следила, как они замедленно, словно мгновенно потеряв весе, планируют на дно. Катя ковырнула ногой драгоценную гальку и невольно улыбнулась, вспомнив азарт, с которым копалась тут когда-то в детстве. Она всех вокруг заставляла включаться в эту охоту, чтобы отыскать для нее самый красивый камешек. Было это, в общем-то, тогда совсем несложно. Коктебельский пляж был самым знаменитым на побережье местом, которое состояло не из скучной серой гальки, разбросанной повсюду, а из окатанных морем драгоценных остатков вулканического стекла. Из живой, ну ладно, почти живой памяти о потухшем вулкане Карадак. То были россыпи настоящих полудрагоценных камней. Карадакской темно-бирюзовой яшмы, чуть прозрачных зеленоватых, как русалочьи глаза, хризопразов, солнечных сердаликов и слоистых, как срез дерева агатов. Попадали сиперламутровые опалы и белоснежные кахолонги и нежные халцедоны. Охота эта обладала почти мистическим притяжением, становясь ежедневным ритуалом по откапыванию самых чудесных камней. Но унесенные с берега и расставшиеся со свободой Они мгновенно заболевали и потухали, утратив блеск и силу, подаренные морем, и сами, у моря, казавшиеся благородными, начинали смахивать на ту самую будничную серую гальку. В воде из-под крана Катя пробовала их дома реанимировать. Они полностью не оживали, а лишь отдаленно напоминали тех красавцев, которые всех так восхищали на берегу. Вот так. Совершенно буднично и открылся пляжный сезон. С заезда прошло уже две недели, и крещенские перестали казаться такими позорно-розовыми на фоне местных смуглых коктебельцев. Немного подпеклись и забронзовели. Жили обычной курортной жизнью, которая, в общем-то, была довольно ограниченной и строго распланированной. Для особо рьяных отдыхающих самое утреннее прохладное море и доброе солнце. После... Завтрак в посредственной писательской столовке. Столовка эта особо не радовала, разнообразие не представляло никакого, да и повар мастерством не отличался. Так, уровень среднего профилактория. Роберт страдал без любимого черного хлеба, которого в Крыму отродясь не видели, и который очень помогал бы наедаться. Вместо хлеба перекусывал чаем с пресными печеньями, чтобы унять моментально возникающие после обеда голодные позывы. В двух местных парадмагах Катя ходила. Было до жути скудно. Бычки в томате, чьи-то огромные порубленные кости, высушенная мелкая рыба неясного происхождения, отвратные рассыпучие конфеты с явно нарушенной технологией и соль. Просто соль. После обеда пляж и немного спорта. Волейбол или большой теннис, расписанный заранее на весь сезон, от рассвета до заката и обратно. Не втиснуться, не вписаться. Из дневных развлечений разве что базар да почта. И если уж писательская столовая совершенно усыпляла своей приснятиной все оставшиеся вкусовые рецепторы, то найдите вам, пожалуйста, две шашлыковые столовые «Волна» или «Вада». Или, как вечерний вариант, настоящий ресторан «Кородак». Спасал рынок, куда девчонки бегали за феодосийскими фруктами. Местного-то ничего не росло. Опять же, вода для роста надобилась. Вот и везли всяческие абрикосы, инжир, хурму и ягоды из Феодосии. А то и на самолете из Армении. Какие шикарные персики, белый лебедь продавались в Коктебеле. С румянцем, медовые, восхитительные. Во второй половине дня, которая была ограничена ужином, как и в Юрмале, один в один, легкий отдых или тяжелый писательский труд. Стук пишущих машинок «нет-нет-да» и слышался то тут, то там из распахнутых настежь окон. Или же неспешное гуляние по старому парку среди высоченных стройных кипарисов, ажурных тамарисков, расхристанных пальм, нехитрых гипсовых статуй, и грозных табличек «Соблюдайте тишину», работают писатели. Те, кого слегка стесняла ограниченная территория ПИС-дома, выползали на разогретую духмяную набережную, заставленную прилавками с доморощенными сувенирами, рассчитанными скорее не на просвещенных столичных интеллектуалов, а на расслабленных, нетребовательных туземцев. Бусики, висюлечки, браслетики – Слепленные в немыслимую композицию ракушечки и пошлые гипсовые статуэтки разноглазых грудастых русалок. Всего этого было в изобилии. А на отдельном лоточке, специально для любителей старины, настоящие осколки старинных амфор, остатки кладов, поднятые якобы с затонувших кораблей, и монетки вроде как из развалин генуэзских крепостей, разбросанных по всем крымским окрестностям. Самое трепетное и нескучное начиналось, конечно, после ужина. Тут и пульки, расписанные под очередную бутылочку массандры, и походы большими компаниями на прибрежную танцплощадку, куда вечерне приезжал на белом катере живой, живее всех живых, оркестр из Феодосии. И самое ожидаемое для всех – кино в летнем писательском кинотеатре. Только писательском, и ничьем больше. «Высокое звездное небо», «Аромат ночных цветов», «Шуршание моря» и вдобавок ко всей этой красоте. «Любимые актеры на большом экране» и фильмы, которые не устаешь смотреть. И про Ивана Васильевича, и про иронию судьбы, и неверящую слезам Москву, и про «Двенадцать стульев», и про «Тихие зори». А после сеанса вы будете удивлены «Почти ежедневные ночные купания». так отличающиеся от тех утренних, санаторно-профилактических. Эти ночные заплывы, не стесненные никакими резинками и бретельками, с величественно поблескивающими голыми писательскими задами, шли противовесом к чинной дневной жизни классиков. Это было то самое свободное плавание, подобие которого тщетно мечталось испытать в творчестве, когда безо всяких ограничений Без цензуры, сроков и запретов, В тишине и спокойствии, В полной безмятежности, Правдивы и гордо, Практически как буревестник, Который реет. Ночами под высоким бархатным небом, С подмигивающими звездами, Будоражащим шепотом прибоя, Среди восхитительных природных запахов, Человечьи, а точнее, Писательские чувства обострялись, Становясь более пряными, и накаленными, и приближаясь, по ощущениям, к первобытным. Ночи были знойными, греховными и обещающими скандалы дома после нереста. Но в тот момент это в расчет не принималось. Натура Творца требовала размаха и накопления новых впечатлений, подчас на грани. В общем, отдых на то и отдых, пользовались как могли общением, природой и всяческими благами. Раз в два-три дня даже ходили в общественный писательский душ. Роскошь по тем временам. И то, подгадывая, чтобы у корпуса номер 19 не собиралась большая очередь, ведь он был единственный, куда подавали дефицитную воду. Во все остальные домики воду гнали только техническую, для туалета. С жидкостью вообще в этой красивой степи была напряженка. Вечный сухостой, хотя парк каким-то невероятным образом выжил. Раз в день после завтрака Катя бегала на почту за письмами от Дементия. Они приходили исправно, словно их написание входило в солдатский распорядок дня. В семь подъем, в восемь физзарядка, в 9 завтрак, а после всяческих проверок, информации, подготовок и занятий как раз короткое, но прекрасное времечко для личных потребностей солдата. Именно тогда и строчились нежные юношеские письма ни о чем, ежедневные, убористым почерком, наивные и восхитительные. Все их Катя внимательно прочитывала, иногда по несколько раз, чтобы понять все-таки их бессмысленный смысл и аккуратно складывала одно к другому себе в чемодан.